все его попытки возобновить с ней отношения были с ужасом отвергнуты. Молчание, которое постоянно хранил уставший от жизни Фабриций и которое он нарушал лишь при исполнении своих обязанностей при дворе, а также безупречная чистота его образа жизни, окружили его таким необычайным уважением, что он решился, наконец, послушать совета своей тетки. «Принц так почитает тебя», — писала она ему что тебе следует скоро ждать немилости, а за этим последует презрение придворных, подражающих ему во всем. Эти мелкие деспоты, как бы порядочные они ни были, изменчивы как мода. Подобно ей они меняются от скуки. Только начав проповедовать, ты найдешь опору против капризов принца. Ты так прекрасно импровизируешь стихи, попробуй полчаса поговорить о религии. Сначала ты наговоришь массу нелепостей, а потом привыкнешь и усовершенствуешься. Сговорись со скромным ученым-богословом, который и будет указывать тебе твои ошибки. Ты их исправишь на следующий же день. Страдания, которые несет с собой несчастная любовь, делают мучительной обязанностью все, что требует внимания и усиленной работы. Но Фабриций считал, что влияние, которое он может приобрести в народе, может оказаться полезным его тетке и графу, уважение к которому все больше росло в нем по мере того, как ему приходилось все чаще убеждаться в человеческой злобе. Он решился, наконец, выступить с проповедью. Его успех, отчасти вызванный его худобой и поношенным одеянием, был беспримерен. Находили, что его речи полны глубокой скорби, а слухи о высоких милостях, которыми он пользовался при дворе, привлекли к нему все женские сердца. Сюда примешивали и рассказы об его участии в наполеоновских сражениях. Многие заранее заказывали себе место в церкви, где он должен был проповедовать. Успех натолкнул его на мысль, что клели, хотя бы из одного любопытства может прийти на одну из его проповедей. Вдруг восхищенные слушатели заметили, что талант его еще удвоился. Он позволял себе в минуты вдохновения такие смелые образы, которые заставили бы содрогнуться самых искушенных ораторов. Иногда, забываясь, он весь отдавался порывам страстного волнения, и вся аудитория заливалась слезами. Но напрасно его взгляд искал среди стольких лиц, обращенных к нему, то лицо, присутствие которого было бы для него столь великим счастьем. Он узнал однажды, что было отдано распоряжение приготовить на следующий день ложу крешенцы в Большом театре. В течение года маркиза не появлялась ни на одном спектакле, и только знаменитый тенор, пользовавшийся огромным успехом, заставил ее изменить своим привычкам. Фабриций был несказанно обрадован. «Наконец я смогу смотреть на нее целый вечер!» Говорят, она очень бледна. «Я могу надеяться внушить ей желание пойти на проповедь». Я выберу очень маленькую церковь, чтобы близко ее увидеть. Фабриция обыкновенно начинал проповедь в три часа. В тот день, когда маркиза должна была ехать в театр, он против обыкновения назначил проповедь в половине девятого вечера в маленькой церкви Божьей Матери Ордена Посещения, находящейся как раз против Дворца Крешенцы. В два часа дня церковь была уже полна. Можно себе представить, каким шумом наполнилась молчаливая улица, где возвышалось величественное здание дворца Крешенцы. Фабриций объявил, что будет проповедовать о сострадании, которое благородная душа должна испытывать к несчастному даже тогда, когда он виновен. Переодетый со всей возможной старательностью, Фабриций занял свою ложу в еще не освещенном театре тотчас же после открытия дверей. Спектакль начался около восьми часов, и несколько минут спустя Фабриций весь исполнился невообразимой радостью. Он увидел, как открылась дверь ложи крешенцы, и вошла к Лелия. Он не видел ее так близко с того дня, как она подарила ему свой веер. Без четверти девять Фабриций сделал над собой усилие и покинул свою ложу в четвертом ярусе. С огромным трудом. Он пешком добрался до того места, где он должен был переодеться в свое пасторское облачение. Только в девять часов он прибыл в храм посещения, такой бледный и слабый, что в церкви распространился слух, что монсеньорку-адьютор не сможет проповедовать. Один из его помощников говорил ему около трех часов, что церковь переполнена, но преимущественно людьми низшего класса вероятно, привлеченными ярким освещением церкви. Взойдя на кафедру, Фабриций был приятно поражен, увидев все стулья занятыми светскими молодыми людьми и высокопоставленными особами. Несколько фраз извинения по поводу его опоздания были встречены с едва сдерживаемыми возгласами восхищения. После этого последовала страстная проповедь. Оратор был необычайно взволнован. Были мгновения, когда он говорил настолько тихо, что его едва было слышно во всех концах маленькой церкви. По мнению всех женщин и большинства мужчин, он сам был похож на того страдальца, которого просил жалеть во имя любви и сострадания. Через несколько минут после начала проповеди все заметили его необычайное состояние. Его печаль в этот вечер была еще более глубока и более проникновенна. Когда в глазах его увидели слезы, то в одно мгновение вся церковь наполнилась такими громкими рыданиями, что проповедь была прервана. Во время обычного перерыва Фабрицию сказали, что ни одного человека не осталось в театре, лишь маркиза Крешенцы не покинула свою ложу. Перерыв еще не кончился, как вдруг в зале послышался страшный шум, это прихожане голосовали за то, чтобы поставить памятник. Монсеньору Кадютеру. Его успех во второй части проповеди был так невероятен, что крики восхищения наполнили всю церковь. Покидая кафедру, Фабрицей обратился к слушателям с чем-то вроде выговора. После этого все встали и, с трудом сдерживаясь от волнений, вышли из церкви. Очутившись на улице, все принялись бешено аплодировать и кричать «Да здравствует Дель Донго!» Через несколько минут и задолго до того, как стихли крики, произошло событие, которое Фабриций ждал с такой тоской. Карета «Маркизы», возвращавшейся из театра, появилась на улице. Экипаж двигался очень медленно, и только с помощью окриков кучера мог достигнуть дворца. Напрасно Фабриций, талант которого креп с каждым днем, выступал несколько раз с проповедью в маленькой церкви, неподалеку от дворца Крешенцы, и в Клелию, Скользя по лицам благоговейной толпы, Фабриций давно уже заметил красивую смуглую брюнетку с пламенными глазами. Он с удовольствием останавливал свой взор на этой головке, привлекавшей его своей цветущей молодостью. Он знал, что эту молодую особу зовут Аннетта Марини, что она единственная дочь богатого торговца с укном, умершего несколько месяцев назад. Вскоре имя Аннетты было у всех на устах. Она безумно влюбилась в фабриция. Об этом всюду говорили, и Клелия сильно заинтересовалась этой странной историей. Она решилась даже, сговорившись заранее со своей горничной, поехать однажды в воскресенье ко второй обедни в церковь того прихода, где жила Аннета Марини. К ее удивлению... Она застала там всех блестящих кавалеров города, явившихся туда с той же целью. По тому движению, которое началось среди них, маркиза догадалась, что в церковь вошла Аннета Марини. Она показалась к Лелии очень красивой, а ее глаза, как говорят в Ломбардии, казалось, разговаривали со всем, на что они смотрели. Она нашла в этой красавице что-то решительное и смелое более подобающие опытной женщине, чем молодой девушке. Маркиза уехала домой, не дождавшись конца обедни. А на другой день в доме крешенцы рассказывали о новой забавной выходке Аннетты Марине. Опасаясь каких-либо безумных выходок с ее стороны, мать давала Анетте очень мало денег. И вот она предложила прекрасное бриллиантовое кольцо — подарок своего отца знаменитому художнику Гаенцу, чтобы он написал портрет Фабриция. Она потребовала, чтобы он был изображен в простой черной одежде, а не в церковном облачении. Легко себе представить возмущение матери, юной Аннетты, когда она в комнате своей дочери нашла великолепный портрет Фабриции Дель Донго в прекрасной золотой раме, лучший из всех, какие за последние 20 лет изготовляли пармские мастера.